Семь лет спустя. Я провела пальцем по своему котлу, тому самому, ведьминскому. Пожалуй, стоит сварить эликсир от простуды впрок. Скоро наступит холода, прислуга в замке наверняка разболеется. «Мама!» Ворвался в комнату, где стояли ингредиенты для зелий, мой младшенький Артур, любимец всех в замке, синеглазый, с россыпью кудряшек, весь в отца. «Что случилось?» «Мы с папой запретили вам с Элой здесь появляться», — попыталась я стать строгой. Но меня наши с дети, ни шестилетний Артур, ни семилетняя Элла не боялись. «Мы хотим с тобой, мама, пожалуйста!» Я вздохнула. Муж не обрадуется, узнав, что я взяла обоих сорванцов в лес собирать цветы и травы. «В прошлый раз мы на змею наткнулись» безобидный уж даже растерялся от нашего визга только я кричала от ужаса испугавшись а дети от восторга обрадовавшись еще бы такое приключение в другой раз артур отозвался тор появляясь в дверях мы с мамой уйдем а кто же в замке за главного останется я поразился сын тут же забывая о своей просьбе конечно ты Артур сорвался с места и, голося на весь замок, «Элла, а папа оставляет меня за главного!» Скрылся из вида. Тор подошел ближе, поцеловал мою макушку и довольно рыкнул. «Завтра за травами пойдем?» «А может, я одна справлюсь?» Ехидно уточнила я. «Знаю же, чем наши походы заканчиваются. Трав и кореньев мы приносим обычно, до да ужасного мало». «Ну что ты, огонек?» ласково пропел муж. «Я же тебе помогу!» И носом о мое плечо потерся, давая понять, как именно поможет. «Ты знаешь, что Элла мне заявила на днях?» «Что?» Руки мужа скользнули на талию. «Что мама находит ей братьев, когда отправляется с папой в лес собирать травы!» Возмущенно воскликнула я. Муж хмыкнул. «Не так уж она и не права, верно?» Развернул к себе, заглянул в глаза. И сердиться на него совсем не хочется. Только целовать, да наслаждаться объятиями. «Ты что-то про Руфину узнал?» — тихо спросила я. Она умерла два дня назад. «Ты убил?» — еще тише спросила я. «Урсула! Вздох тяжелый такой, обреченный». Ты же не дала ей возможность обрести бессмертие. Она силы потеряла и ушла. Я за Руфиной следил. Нет ее в живых. И я к этому не приложил руку, как ты и просила. Хотя так хотелось. Я прижалась к мужу. Сколько он не говорил, что нам не грозит со стороны верховной ведьмы опасность, я все равно переживала и тревожилась. Особенно, когда появились дети. А остальные? Им до тебя никакого дела нет. И то верно. Ну хорошо. Мне корзину собирать или без нее обойдемся? Уточнила весело, отвлекаясь от плохих мыслей. Тор рассмеялся. Собирай. Но я не обещаю, что мы будем собирать травы, Огонек. А кто сказал, что я против? Усмехнулась в ответ. В конце концов, я же пообещала ему двух мальчишек и намерена сдержать свое слово».